Глава одиннадцатая «Говоришь, в моде были короткие юбки?» – прищурилась пожелание невысокая брюнетка с ярко-зелеными глазами. «И ваши мужчины терпели это непотребство». «Почему были?» – пожала плечами Света. «Мини можно всегда, если, конечно, фигура позволяет. Ну и не злоупотреблять длиной. Да, а то окажется, что юбка трусы не прикрывает». Ленка смущенно покраснела. Брюнетка весело расхохоталась. Ираида, как она представилась, «тебе, детка, можно просто по имени», оказалась бабушка Ленке, ее брата и избранного Светы. Любопытная и любознательная, она велела служанкам накрыть стол к чаю сразу же после знакомства со Светой и теперь уже больше двух часов пытала ту о нравах некоторых жителей Земли. Света прекрасно понимала, кто ее сдал. Ленка, как оказалось, совершенно не умела держать язык за зубами, но Света была не в претензии. Наоборот, ей показалась отличной идеей приобрести в лице Ираиды неожиданного и сильного союзника. А потому Света в подробностях рассказывала все, что знала о моде и нравах тех, кто рос и жил рядом с ней. Рассказывала и осознавала, что, судя по прищуренным глазам Ираиды, этот мир ждут серьезные потрясения. Женщина с феминистскими наклонностями, бабушка истинного, была рада получить новую информацию. Если бы Света планировала оставаться здесь, она бы точно удержала часть того, что ей было известно. Но она не планировала. Ни в коем случае. Доведет истинного до нужного состояния, выслушает его отказ и сбежит домой. Вот какие были ее планы. А потому Света старательно припоминала каждый, казалось бы, забытый факт. Стриптиз, говоришь, есть и у нас такое, но обычно все эти срамные танцы исполняют служанки. Втихую, задумчиво проговорила Ираида, выслушав очередное откровение: У вас же, смотрю, государство не боится разрешать эти танцы на законодательном уровне. У нас многое разрешено на этом уровне, ответила Света. Другое дело, что не всех в подобные клубы пускают. И это правильно. Степенно кивнула Ираида. «Мужчины, даже взрослые, в душе часто остаются детьми. Не нужно им видеть такое непотребство». Света только хмыкнула. «Про себя, конечно. Многие, да почти все. Из Светиных знакомых так уж точно. По паспорту сороковника в душе дитё дитём». Трое суток. Прошло всего трое суток с момента появления во дворце бабушки. А Дарий уже мечтал как можно быстрее сложить с себя полномочия и отправиться простым пехотинцем куда-нибудь на границу с троллями. Все спокойнее и безопаснее, чем здесь, в этом змеюшнике. Он ошибся. Фатально ошибся. Истинная и его бабушка подружились, близко сошлись, стали посещать друг друга чуть ли не два-три раза на дню, что было немыслимо, если вспомнить об этикете. А самым ужасным было то, что эти двое втягивали в какие-то свои темные делишки брата и сестру Дарья. Те были слишком юны и наивны, и искренне верили, что родная бабушка ничего дурного предпринять не может. Появляясь за обеденным столом, эта четверка многозначительно переглядывалась, хихикала при только им известных моментах и жутко бесила Дарья одним своим видом. «Сын, о чем ты думаешь?» Укоризненно поинтересовался отец, снова вырывая Дарья из его мыслей, далеко не радостных. О родне, пап! вздохнул тот. А должен сначала о пошлинах, поднятых гномами, а затем о подготовке к свадьбе. Последовал безжалостный ответ. Осталось четыре дня. Ты хотел нанять истина учителей. Нанял! поморщился Дарий. Вспоминать об очередном промахе ему совершенно не хотелось. И. «Сын, не тяни!» Она с садистским удовольствием оттоптала ноги учителю танцев и его помощникам, уболтала учителя словесности и шокировала своей непосредственностью учителя этикета. «Папа, это не смешно!» «Прости, сын!» Утирая выступившие от смеха слезы на глазах, проговорил отец. «На самом деле очень смешно. Чудесная императрица получится!» «Сын, ну кто так ругается? Используешь троллей мат?» Используй правильно. Не Арахарнарт Нордорох, а Аранхарант Нордорох. Тролли тебя не поймут. И не приплетай сюда гномов и орков. Иначе совсем уж непонятная смесь получается. дари поморщился. сдались они эти тролли, орки и гномы. Тут с женой будущей разобраться бы к порядку ее призвать вместе с кровной родственницей. А отец насмехается и замечания делает. Нашелся знаток тролльевого мата. «Пап, она нас опозорит!» Попытался донести до отца простую истину Дарий. «Всех нас! Ее и близко к трону подпускать нельзя! На кухню, в поломойке, да хотя бы в хлев за козами ухаживать! Но не на трон сажать!» «На кухню, говоришь?» Задумчиво проговорил отец, явно пропустив мимо ушей остальные фразы Дария. «Как она недавно была на кухне, в компании Ираиды и Леонидии!» Учила их готовить иномирные блюда. «Сын, выдыхай. Если ты задохнешься, некому будет империи править. Твой брат еще юн. Сын!» Дарья сидел с открытым ртом и, казалось, забыл, как дышать. Что значит «была на кухне»? В каком смысле учила готовить иномирные блюда?»